Всю дорогу он размышлял об этой так и не разгаданной до конца удивительной женщине. Каждый раз, когда они встречаются, она каким-то непонятным образом заставляет Егора вспоминать о своем, зачастую далеко не джентльменском, потребительском поведении по отношению к противоположному полу. О том, что он как-то незаметно позволил себе забыть, об истинном уважении к ним, о необходимости проявлять внимание, И о том, что кроме простых физиологических потребностей и радостей тела есть еще чувства и еще кое-что иное. Как она спросила? В качестве личного врача? И сама ответила. Любовницы я понимаю. Она понимает. А он вот нет. Бармина вдруг осенила, что он протягивает женщине самую желанную в ее жизни конфету, уговаривая взять. Только взамен предлагает отдать себя ему, и что-то невразумительное объясняет про то, в каком качестве. Шантаж чистой воды, и очень похоже на банальный развод. Именно так попадают в рабство недальновидные люди, подписываясь под чем-то туманным. А он и хотел ее в рабство, как на духу признался себе Бармин. Именно чтобы была рядом везде и всегда, и смотрела своими восторженными синими глазами на него и слушала. Господи, как она умеет слушать! Как она спрашивала! И завороженно слушала рассказ о его преобразовании из простого мальчишки в лесного человека. Смотрела почти восторженно, как на героя всех легенд и былин. Нет, он обязательно придумает, что еще можно сделать, чтобы ее заполучить. Он вспомнил оказавшийся непростым для него разговор с отцом. Когда Егор вернулся тем вечером после аварии и Веры домой, они с отцом, как и договаривались, устроили ужин, приготовив его вдвоем в четыре мужские умелые руки, хоть и простой, но весьма качественный и вкусный. И с удовольствием сидели за столом, беседовали, обменивались новостями, мыслями, и отец несколько раз за вечер заметил «Ты сегодня в странном настроении, сын». Егор на протяжении всего вечера словно выпадал на какие-то мгновения из реальности, захлестываемый воспоминаниями о вере, возвращаясь мысленно к ней, и улыбался непроизвольно, чувствуя разливающееся в груди тепло. «Я так понимаю, это из-за женщины?» — спросил отец, многозначительно улыбнувшись. «Правильно понимаешь», — подтвердил Егор, и рассказал ему об аварии в метро, почему и как оказался рядом, и о Верочке. Без особых деталей. Не стал упоминать об их майском знакомстве и о второй встрече. Сказал просто, что знакомая медсестра. — Она зацепила тебя всерьез, — заметил отец и добавил. — Давно я тебя таким не видел, даже не упомню, когда. — Каким? — искренне заинтересовался Егор. — Так по-настоящему, по-мужски довольным, радостным, задумчивым. — усмехнулся Денис Петрович. — Ты весь вечер улыбаешься каким-то мыслям. На следующий день Вера заканчивала работу в десять вечера. Егор приехал с деловой встречи где-то в полвосьмого, принял душ, посмотрел, что еще полчаса у него есть, прежде чем выезжать, и решил просмотреть кое-какие бумаги. Но его отвлек отец, позвав из гостиной, где смотрел телевизор. — Да? — спросил Егор, войдя в комнату. «По-моему, твою Верочку показывают», — указал на экран плазмы отец. И он увидел ее. В медицинском костюме и шапочке. Очень серьезная Вера Братская давала интервью и говорила о том, какие замечательные люди находились в их вагоне. А Бармин отметил, как ее любит камера. Даже в этом наряде с минимумом косметики на лице она выглядела замечательно, загадочно и притягательно. «Да, это она!» Продолжая смотреть, признал очевидный факт Егор. «Мне нравится», — вынес вердикт отец. «Очень интересная девочка». «Мне тоже», — усмехнулся Егор. Интервью закончилось, и камера переключилась на ведущего в студии. «За последние несколько лет это первая женщина, которая тебя так заинтересовала, насколько мне известно», — заметил Денис Петрович, внимательно присматриваясь к сыну. «Да, есть такое дело». — не стал отрицать Егор. — И что ты намерен делать? — Собираюсь уговорить ее переехать ко мне. — В качестве кого? — весьма заинтересовался Бармин-старший. — Близкой подруге, — слегка напрягся Егор. — То есть все в Москве бросить и поехать к тебе любовницей? — усмехнулся отец. — Я предложил ей хорошую сделку, — уверил Бармин-младший и вкратце рассказал историю Верочке и о сделанном ей предложении. — Мне кажется, Егор, что твой чрезмерный успех у женщин облегченной морали заставил тебя забыть, что в мире есть и другие женщины, которые не продаются, сильные и яркие личности, — с грустинкой в голосе сказал Денис Петрович. — Я не предлагаю ей продаваться, — твердо заявил Егор. «Разве — Разве? — саркастически спросил отец и разъяснил сыну. Может, тебе так и кажется, но на самом деле ты предложил ей выбирать из двух вариантов – плохого и худшего. Если она согласится, то очень скоро перестанет уважать и тебя, и себя. А если откажется, то всю жизнь будет сожалеть, что упустила шанс стать тем, кем мечтала. «Я не собираюсь ее обижать», – упорствовал Егор. «Я помогаю ей, а я хочу, чтобы она просто была рядом». В таких случаях предлагают не сделку, а руку и сердце. В таком случае предлагают руку и сердце, Они шантажируют, правдами и неправдами добиваясь своего. Отец, конечно, прав. Это-то Егор понимал, только с вопросом семьи и брака у бармина-младшего имелись свои весьма странные отношения. Так получилось, что в его представлении имелось два момента, определившие его отношение к семье, браку и к своей женщине. Первые, традиционные, само собой, родители. Дело в том, что Егор мало жил с родителями, всего семь лет. И то три года из них каждый лет он проводил в тайге. А после института, когда вернулся в их город и работал на комбинате, жил отдельно в собственной квартире, взрослый все-таки мальчик. В силу этого обстоятельства у него в воображении сложилась некая картинка идеальных отношений между родителями. Когда они жили вместе, Егор ни разу не слышал, чтобы они ругались или спорили о чем-то. Он даже не помнит, чтобы они хоть раз повысили голос. Зато видел, как родители постоянно дотрагиваются друг до друга, улыбаются загадочными улыбками, понятными только им двоим. Он чувствовал в них потребность, тягу друг к другу и ощущал, что у них есть особый мир, принадлежащий только им двоим. Он просто осязал их любовь. Наверняка они и ссорились и спорили, и в чем-то не соглашались друг с другом, но никогда не делали этого при Егоре. Самые трудные первые годы становления семьи, притирки характеров и устоев двух людей, его с ними не было. А когда Егор переехал, родители, видимо, договорились при нем никогда не выяснять отношений. Наверняка именно так и было, потому что через несколько лет, когда Егор уже управлял комбинатом, он соприкоснулся с их полноценной жизнью и присутствовал и при спорах, когда кто-то что-то свое доказывал, и как мама дуется на отца видел, их веселые примирения. Но было поздно. Детский подростковый разум закрепил в сознании идиллическую картину отношений мужа и жены и отказываться от нее не собирался. Вот есть бабушка и дедушка, с которыми Егор жил до десяти лет. Их семья замечательная. Они и ссорятся, хоть и редко, но бывает. И мирятся, и спорят, и смеются постоянно. И обсуждают самые обыденные дела, обыкновенная жизнь. А есть родители и их летние совместные отпуска, запечатлевшиеся в его мозгу одним сплошным счастьем. Есть их жизнь втроем, где между родителями идеальное отношение – Вот это эталон, вот так должно быть. И ничего бы страшного в этой его идеализации детской не было, если бы Егор хоть раз полюбил по-настоящему и попробовал создать собственную семью. Особенно в молодости, когда любые правила нарушаются с легкостью. Но вот не случилось. И оказалось, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем дольше он не женился, тем сильнее утверждался, что ему нужны только такие отношения, как были у отца с мамой. Да и это бы в результате оказалось ерундой преодолимой. Во-первых, Бармин более или гораздо более, чем разумный человек. И в конце концов, кому из нас не мечталось об идеальной семье? Аж до сиропной сладости. Да каждому. А во-вторых, он так и не встретил по-настоящему любимую женщину. Ну, не сложилось. Бывает и так у людей, что до 35 лет не встретил. И все бы ничего, но есть еще один непростой момент. Когда в свои 17 лет Егор проходил ритуал инициации, случилось нечто, сильно отразившееся на нем. Собственно, весь процесс инициации сильно на нем отразился, как и на любом другом человеке, прошедшем через эту трансформацию. Это непростое действие, не игрушки. Это необычайно сильные переживания, духовные и физические испытания на грани возможного и за гранью тоже. Сначала требуется, чтобы человек очистился душой и телом, уравнял свои биоритмы с ритмами Земли. Это таинство, и его проходит с каждым индивидуально, и состоит эта часть из множества разных этапов. Один из которых, например, человек в одиночку должен прожить три дня в тайге, без всяких запасов, без лишней одежды и вообще без еды. Можно только пить воду из родника, выполнять определенные физические упражнения и произносить некие молитвы. Попробуйте, не получится. Охренеете. Умом повредитесь в лучшем случае. В худшем и самом возможном погибнете. Егор прошел все эти непростые этапы и был допущен до самого главного посвящения. Шаман вводит человека в состояние измененного сознания с помощью бубна и горлового пения, и это действие может продолжаться несколько часов, в сутки, а бывали случаи, что и несколько дней. Человек погружается в видение и путешествует по мистическим мирам. У каждого они свои, никогда не повторяются. Только шаман видит и чувствует, когда пора выводить испытуемого из этого состояния, и он же помогает ему разобраться с его видениями, трактовать все пережитое и заговаривает для него специальные защитные амулеты на жизнь. Кстати, небольшая ремарка. Как человек, близкий к природе, единый с ней, Егор прекрасно понимает и чувствует природу поля Земли и течение энергии. И поэтому хорошо знает, как работают такие вещи, которые именуются в народе глаз, порча и, самое главное, приворот. На самом деле это перераспределение потоков энергии. Но то, что они при грамотном использовании работают, это ему известно доподлинно. Шаман демонстрировал Егору кое-что. Поверьте, это бывает страшно. После его инициации первое, что сделал шаман, это поставил Егору мощную защиту от любых направленных манипуляций. Вы просто не представляете, сколько идиоток делали на него привороты всякие и хрень еще более серьезную. У нас что-то женщины последние годы с ума посходили. Как понравился мужик, так и бабкам, и ворожиям всяким бегут привораживать. И ни одна не пытается заинтересовать мужика собой. Поменять образ или еще что сделать. Блин, язык бы иностранный выучила, классику почитала, второе образование получила. Да поучилась бы чему-нибудь. Дуры, а они приворот. Хоть бы понимали, чем расплачиваться будут. Но не суть. Это проблемы барышень. Главное, что Егор имеет мощную защиту, да и сам многое знает, умеет и не забывает делать при каждом выходе в тайгу или тундру. Так что свободной девочки. Вернемся к главному. Передать все, что чувствует и переживает человек во время инициации, просто немыслимо. Это такое неимоверное напряжение всех возможных сил и даже нераскрытых сверхспособностей, что многие не выдерживают обряда, и шаман выводит их намного раньше. А бывали такие случаи, что выйти-то уже не могли. С ума сходили и вообще умирали. Но это случалось очень давно и крайне редко. И о таких случаях рассказывали, чтобы предупредить и отговорить желающих. Егор обряд прошел полностью. Что-то он не запомнил. Слишком сильные и запутанные видения являлись ему. Но то, что запомнил, и так чуть с ума не свело. Потому что подсознанию нашему пофиг в разуме ты или в измененном сознании. Пугается оно до шока и может запросто выключить тебя из жизни в любом виде. Особенно, когда ты не сторонний наблюдатель, как часто бывает в наших снах, а сам проходишь разные ипостаси, вселяешься в разные сущности, в животных, в том числе и в несуществующих вообще. В самом конце испытания, перед тем, как начался постепенный вывод его из этого состояния, увидел Егор странную картину, размытую, как работа импрессионистов. Впереди него в нескольких шагах сначала обозначилось яркое пятно которая постепенно становилась все четче, пока он не увидел женщину в красном платье, стоящую к нему спиной. Она разговаривала с кем-то невидимым, наклонилась к собеседнику, и ее светлая, чуть растрепавшаяся коса медленно заскользила по спине и упала вперед. Женщина, не прерывая разговора, перекинула ее обратно на спину и выпрямилась. И в этот момент Егор почувствовал совершенно непередаваемые, потрясшие его накалом и силой чувства и ощущения. Он отчетливо понял, что эта незнакомая женщина является частью его души. Он чувствовал это так остро, доскрутившей да в жгут внутренней боли. Вот эту вырванную и разлученную с ним часть его я, его сущность, лучшую половину его души. Это была практически непереносимая боль, и Егор непроизвольно сделал несколько шагов вперед. Женщина так и не повернулась. И тут Егор почувствовал нахлынувшее, как омывшее водопадом, счастье, которое заполнило его полностью, каждую клетку тела. Счастье, гармония и чистая радость. Эти чувства оказались такой невероятной силой, что тоже вызывали болезненные ощущения. Он сделал еще шаг к ней, еще, а она, словно почувствовав его взгляд, начала медленно поворачиваться. И Егор точно знал, что в тот момент, когда она повернется и увидит его, он и обретет абсолютную гармонию жизни. И было в этом чувстве нечто возвышенное. Так бывает, когда душа дотрагивается до Бога, прощающего все. Но женщина не успела повернуться. Картинка стала стремительно бледнеть, размываться и исчезать. — Подожди! — мысленно прокричал Егор пространству. Ему хотелось понять и подняться до той высоты, кристальную чистоту и близость, которую он ощущал. — Быстрее! — кричал бармин женщине. Но картинка исчезала, и истончалась, и растворялась. А в ней женщина, продолжая медленно поворачиваться к нему, так и пропадала и только последним штрихом растаял в небытие розчерк ее профиля. Выскочив в реальность, Егор испытал самое страшное в своей жизни разочарование, опустошение и ощущение ужасной непоправимой потери. Лицо заливали слезы. Весь следующий день шаман объяснял видение Егора и все ипостаси, которые тот прошел. Но вот женщина однозначно так и не смог объяснить твоя жизнь тебе и разбираться туманно сообщил он она уже на границе была когда ты выходил из мира духов вот там на границе и ищи что значит на границе это где это где смерть и жизнь великий дух и любовь окончательно запутал его шаман ну кто эта женщина зачем мне ее показали возмущался егор придет время поймешь Не порадовал конкретикой и хитро спросил, помнишь, что чувствовал? Еще бы. Вот за этим и показали, чтобы знал, какой силы можешь чувства испытать. Спасибо, больше не хочется, буркнул ученик. Не отрекайся, а то не получишь, повысив голос, строго и резко отчитал шаман. Больше они с Егором никогда про ту незнакомку не говорили. Но Бармин на всю жизнь запомнил, а душа сохранила чувства и переживания невероятного уровня высоты и мощи. Может, он их и искал всю жизнь, попробовав-то Ну, пусть не такой силы, но хоть нечто подобное, чтобы вот так часть души до сладкой боли. Все этого ищут и хотят, но не зная, слепую лишь догадываясь, что так на свете случается. А ему дано было испытать и узнать, каково это пережить. Повезло ли? Большой вопрос. Скорее уж наоборот. Ведь не сложилось ни разу. Ни одна женщина не вызвала в нем и намека на такие переживания. А Егор ждал. Хоть и не признавался себе совсем уж откровенно в этом, но ждал. Может, и на самом деле отрекся тогда по глупости пацанской. Только великий дух и знает».